нам на плечи. А видишь, не согнулись. Вот я и спрашиваю, что ж мы за люди? С наивным детским выражением сказал Шульга. А враги дурни, думают, что мы смерти боимся, усмехнулся Валько. Да мы, большевики, привыкли к смерти. Нас, большевиков, какой только враг не убивал. Убивали нас царские палачи и жандармы. Убивали юнкера в октябре, убивали беляки, интервенты всех стран света, махновцы и антоновцы, кулаки по нас стреляли из обрезов. А мы все живы любовью народной. Нехай убьют и нас с тобой немцы-фашисты, а все ж таки им, а не нам, лежать в земле. Правда, Матвей? То великая, то святая правда, Андрей. На веки вечные буду я горд тем, что судьба судила мне простому рабочему человеку пройти свой путь жизни в нашей партии, что открыла дорогу людям до счастливой жизни. Святая правда, Матвий, то наше великое счастье. С чувством неожиданным в этом суровом человеке сказал Валько, и еще выпала мне счастливая доля в мой смертный час иметь такого товарища, как ты, Матвий.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 Глава 35. пятая. Майстер Брюкнер и вахтмастер Балдер отбыли в окружную жандармерию в город Ровенки, километрах в тридцати от Краснодона после полудня. Петер Фенбонг, ротенфюрер команды СС, прикомандированный Краснодонскому жандармскому пункту, знал, что мастер Брюкнер и вахтмастер Балдер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 Унтер Фенбонг прошел к повару на тюремную кухню и попросил у него кастрюлю горячей воды и таз.